Так будет чудесно, когда он привезет ее во Францию и покажет ей эту прекрасную, хотя и растленную страну, которой все же принадлежит будущему. Он воспитает гортензию в своем духе и в духе Жан-Жака. Нет, он не будет больше дураком. Ему и в голову не придет потерять еще и гортензию, испытывая ее, обрекая на бессмысленное ожидание, он вернется в Сан-Доминго. Он завтра же, самое позднее, послезавтра, объявит отцу о своем решении, отправится в Вест-Индию, чтобы привезти сюда невесту. И в Латуру он завтра же поедет, чтобы и Жильберти сообщить о своем решении. Его это нисколько не пугает. Он откровенно изложит ей свои планы и скажет, что между ними все кончено, и прощаются они навеки. Он поехал не верхом, а в экипаже, облачившись в военный мундир. Не Фернан ехал к Жильберте, а граф Брежи отправлялся с официальным и прощальным визитом к мадам де Курсель. Все это, наверное, не слишком приятно. Возможно, ему придется полюбоваться ребенком и сказать по его адресу несколько восторженных слов. Его встретила по-сельски одетая Жильберта. Свежая, естественная, обаятельная. «Надеюсь, Фернан, что мне можно не переодеваться по случаю вашего приезда», — пошутила она и он показал себе смешным в своем блестящем мундире и при шпаге. Она безумно кутераторила, словно в дни их теснейшей дружбы, а он не понимал, как могло ему прийти в голову, что она изменилась. Ее улыбка вовсе не бессердечная, не злая. Это улыбка новой Элоизы, он дурак, ослепленный дурацкими видениями. Она рассказывала о дружбе дедушки с Маркизом. Маркиз все уши прожужжал дедушке, чтобы тот все же перестроил сады Латура в духе Жанжака по образцу Эрменон Вилля, но Мосье Робине решительно отказывался. Если уж, говорил он, природа, так настоящая, а если уж парк, так чтобы там были и тис, и бук, и фонтаны, и красивые клумбы. Пусть Мосье де Жерарден сам наслаждается своей искусственной природой, а ему, Робине, она не нужна». Вечно не подтрунивают друг над другом эти два почтенных старика, но один без другого жить не может, Жильберта рассказывала весело, с юмором и с большой теплотой. Она не говорила ему ни о Матье, ни о малютке Марии Сидонии, ни о королеве и собачонке Понпон, -пон, и Фернан не расспрашивала об его креолке, о которой, конечно же, слышала и о давнишней размолвке не вспоминала. Он слушал ее болтовню, но не столько вникал в содержание того, что она говорила, сколько в музыку ее речи. Она сказала вскользь, «Ну разве мосье Робине не замечательный человек?» И смысл этого восклицания он тотчас уловил и понял. В такой мягкой форме она упрекала его за то, что он тогда ее оставил. Можно ли более кротко жаловаться и укорять? Сердце у него сжималось от грусти и радовалось. Ибо оно, его сердце, стало мудрее. Не лучше ли и в самом деле было бы для них обоих, если бы он последовал совету мосье Робине и дождался формирования французского экспедиционного корпуса? Все это вздор, конечно. Он, Фернан, правильно тогда поступил. Но он не мог отделаться от мысли, насколько по-иному все сложилось бы, если бы он проявил тогда больше благоразумия. Жильберта и Гортензи слились в единый образ. Вот он с Жильберты верхом объезжает вестынские владения. Она изумляется к обширности, бескрайности, задает вопросы. Он объясняет, почему он одно сделал так, а другое иначе. Она улыбается одобрительно, нежно и чуть-чуть иронически над его рвением. На этот раз, расставаясь, они были очень близки друг к другу. Он не объявил отцу, что уезжает». Вместо этого он написал Гортензии, что некоторые обстоятельства задерживают его пока во Франции. Пройдут, вероятно, годы, пока он сможет вернуться на Сан-Доминго. Он написал сердечное, деловитое, очень дружеское письмо, но нежности в нем было мало. Следующий свой приезд в Латурх он застал Жильберту не одну. Приехал Матье. Жильберта держал себя с Фернаном непринужденно, как с самым дорогим и близким другом, и Матье тоже принимала его как близкого друга дома, но Фернан при всем желании не мог преодолеть свои скованности и раздражения. А когда вдобавок ко всему внесли ребенка, маленькую Марию Сидонию с собачкой Помпон, Жильберта вдруг представился ему какой-то совершенно чужой, одной из придворных дам Версаля, в глубоком замешательстве, Покинул Латур.